Письмо. Раздел гигиена мысли. Не помню, в каком роддоме я появился на свет. Совершенно стёрлся из памяти. Иногда даже забываю, в каком году и веке. Наверное, эти воспоминания не важны для событийных сил. Возник когда-то замочек на жирели. А где и когда? Неважно. В паспорте написано, что Генка на сеткин Верни Файенберг появился на свет в городе Чехове, но мама с папой утверждают, что на самом деле в девятом роддоме в Москве. А записали так, потому что прописка областная была. Дорогой друг, каждое новое событие убеждает меня, что неважно, где и когда появился на свет человек разумный. Место рождения, как впрочем и место жительства, Не сказывается на возникновении человека прекрасно. Человек прекрасный может появиться где угодно и в любое время. Есть ещё одно важное обстоятельство, проливающее свет на это явленье. Он рождается внутри каждого события и связан с ним словно пуповиной. Когда завершается событие, разрывается пуповина. Человек прекрасный как бы умирает. Мести с прошедшим событием он остаётся в памяти человека разумного. Тогда homo sapiens смотрит на воспоминание и радуется своему прекрасному воплощенью. К сожалению, прекрасные события не мешают человеку разумному в следующем событии совершенно не замечать попыток рождения человека прекрасного. Как душить прекрасную жизнь в зародыше разуму известна в подробностях, чтобы случайно не забыть, пишутся инструкции следующим поколениям. В сегодняшнем письме попробую рассказать, мой дорогой друг, о тех простых приёмах, которые помогут человеку прекрасному, то есть тебе, не пропустить своего собственного рожденья. Обращай внимание на раздражение не на коже, а на душе. А наша проявляется беспокойной суетливостью, которая жжёт в груди, но легко может распространиться на солнечные сплетения. Раздражение возникает из-за того, что в душе не хватает целенаправленного огня. Не во всей душе, а в части, отвечающей за нарождающиеся события, двигательной, чувствительной или мыслительной. Обрати внимание, мой друг, когда ты вдруг начинаешь кричать, и ругаться. За мгновение до вдруг, из-за паром громанений до крика в душе возникло раздражение это чувство неприятное. Не пропускай его появление и будь осторожен с ним. Вот самый момент, когда пустота раздражительно начинает свербеть в душе, сгорает очень важная нервная сила. Давай назовём эту силу фохатом или эндорфином или гормоном счастья. Фохат это неуловимое поко вещество, которое содержится в нервных окончаниях и заставляет их светиться радостью. Когда ты начинаешь видеть свет, исходящий от твоих товарищей, не товарищей, а обрати внимание на вспышки гнева. Они, к сожалению, чаще других доступны для наблюдений. За мгновение до вспышки гнева и за два мгновения до прорыва этой вспышки наружу в виде эмоций и слов Твой товарищ или не товарищ замрёт, погрузившись в чёрную раздражительную пустоту. Раздражение это тоже огонь, но бессильный огонь, который горит на чужом топливе. Душа не терпит пустоты, ей обязательно нужен огонь. С появлением событий в жизни тебе, мой друг, сразу же выделяется огромное количество сил. из невидимого источника в 100% топлива, требующегося для наждающегося события. Авансом, просто потому что ты человек. Как только возникает событие. Ты наверняка помнишь, что событие это мысль, которую ты способен назвать словом, душа начинает гореть. Если душа осознаёт цель события, то есть радостно соглашается с местом, временем и материей, действующими в реальности данного события, в душе горит огонь целенаправленный. Он сопровождается рождением человека прекрасного. У человека прекрасного всегда есть цель, верное направление пути. Она совпадает с целью события, которое мироздание предложило для человека разумного. С совпадением целенаправленности на уровне души человека и души мироздания освобождаются бытийные силы, которые, словно попутный ветер, начинают наполнять паруса души. Душа сияет в этот момент светом распускающегося зелёного листа или пурпуром восхода, и этот свет прекрасен для окружающих. Именно благодаря наличие такого света, мы замечаем человека прекрасного и улыбаемся его появлению. В человеке прекрасном много счастья, много фохата в нервных окончаниях, огонь к огню, такое тепло зажигает окружающих и зажигает их радостью и целью существования. Но бывает, что душа по своей неопытности не слушает силу веры и поступает по инструкции, Не замечая раздражение, не видя направления появившегося события, душа неосознанно воспринимает его как случайный, никак с собой не связанный. Такая душа, не замечая событийных сил, невольно начинает сопротивляться им. От того, что душа не замечает событийной силы, они не перестают действовать. Сопротивляющаяся душа тратит на это бесцельное сопротивление свои внутренние силы. Она тратит сияющий, радостный фухат, и на этом универсальном топливе горит раздражение. В процессе горения, особенно при вспышке гнева, образуется сажа, точно так же, как она образуется при горении дров в печи. Давайте назовем такую душевную сажу «империл». Империл неуловимое пока вещество, противоположное фохату. Если фохат отвечает за чувство счастья, империл отвечает за ощущение несчастья. Империл внутри души человека приводит к накоплению вредных для организма веществ. Эти вещества, яды, оседают на стенках сосудов и в современной медицине называется склерозом сосудов. Склероз И всем известный атеросклероз возникает не из-за холестерина, а из-за раздражительности. Раздражительность приводит к атеросклерозу. Внутреннее радостное спокойствие приводит к накоплению гормона счастья эндорфинов и фохата. Это единственное вещество, которое мгновенно действует на атеросклеротическую бляшку. При длительном сохранении внутреннего радостного чувства покоя сияющий фохат накапливается и способен полностью восстановить проходимость больных сосудов. Внутреннее радостное спокойствие приводит к здоровью. В начале письма я посоветовал тебе, мой друг, обращать внимание именно на раздражение. Появление раздражения не страшно, Нет ничего опасного в том, что вы возьмёте в руки иголку. Её возникновение в руках не значит, что ты уколешься, и даже если это случится, умнее будешь впредь. Страшно, если каждый раз ты будешь по глупости прокалывать себе пальцы. Раздражение — это дуновение событийных сил, которым ты начал неосознанно сопротивляться. Обрати внимание... не раздражении, сделай паузу, начни ловить ветер парусами своей души. Здесь опыт осознанного страдания и творческого сверцания. Разные события подарят нам путь. События всегда восхождение. Набирайся опыта, следи за дорогой, учись сам и делись своим опытом с друзьями.